Это заявление, произнесенное тихим и грустным голосом, произвело сильное впечатление на всех присутствующих. В этот вечер собравшиеся в комнате Марка друзья и брат Симона выказали много радостного возбуждения. Даже Дельбо отчасти присоединился к их надежде на успешный исход дела. Показания следственного судьи не могли не произвести большого впечатления на присяжных. Один только Марк оставался по-прежнему озабоченным. Он рассказал о тех слухах, которые дошли до него, о целой сети тайных интриг, затеянных бывшим председателем суда Граньоном с тех пор, как он появился в Рузане. Марк знал, что неподалеку от того дома, где он жил, в соседней улице, у Граньона происходили совещания. Там, вероятно, решали, как вести дело на следующем заседании, какие придумывать ответы, какие создавать инциденты, Сообразуясь с тем, что произошло на ближайшем заседании. Если это заседание было невыгодно для обвинителей, то на следующий день, в самом начале прений, создавалось нечто такое, что бросало невыгодный свет на обвиняемого. Ходили слухи, что отец Крабо тайком посещает тот дом, где жил граньон. Утверждали, что к нему даже приходил Полидор Суке. Его видели выходящим из этого дома. Другие рассказывали что столкнулись вечером с дамой, которая шла под руку с мужчиной. Дама была очень похожа на мадемуазель Рузер, а мужчина на Марезена. Но самое ужасное – это была та скрытая коварная работа, которая совершалась вокруг присяжных, принадлежавших к лирикальной партии. Граньон был настолько осторожен, что не приглашал их к себе, не говорил с ними, но он подсылал к ним надежных людей которые будто бы предъявляли им несомненные доказательства виновности Симона. Доказательство это по весьма важным причинам не могло быть обнародовано. Однако, если защита окажется слишком назойливой, придется сообщить и это доказательство. Марк был сильно озабочен, предполагая не без основания, что готовится новая коварная комбинация, чтобы уничтожить благоприятные впечатления полученные признаниями судьи Д. Граньон, наверное, придумает какие-нибудь уловки, чтобы повредить обвиняемому. Действительно, следующее заседание произвело большое впечатление, и страсти разыгрались вовсю. Первым говорил Жакен, желавший тоже облегчить свою совесть. Он рассказал с искренней простотою, как Граньон был вызван в комнату присяжных, которые хотели спросить его о степени применяемого наказания. Граньон вошел к ним очень взволнованный, держа в руке раскрытое письмо, и показал его всем, обращая внимание на подпись Симона, совершенно тождественную с подписью на листке прописей. После этого многие из присяжных, которые еще колебались, высказались за осуждение обвиняемого. Сам Жакен тоже перестал сомневаться, и был искренне рад, что может высказать свое мнение согласно велению совести. В то время он еще не подозревал о том, что поступок Граньона был совершенно незаконный. Позднее он испытывал большие нравственные страдания, а узнав о подлоге, о том, что приписка в письме и подпись не сделаны рукою Симона, он решил искупить свою ошибку, хотя бы и невольную, как истинный христианин, откровенно в ней признавшись. Вся аудитория вздрогнула, когда он прибавил своим тихим убежденным голосом, что Христос приказал ему так поступить. Он слышал его голос, когда горячо молился в темном углу церкви, изнемогая от упреков совести. После него был вызван граньон, который отнесся к делу со своей обычной бесшабашностью старого кутила. Он был все такой же толстый, хотя и значительно обрюзк и скрывал свой страх под напускную развязностью. Да, он припоминал, что вошел к присяжным с письмом в руках, который только что получил. Он был очень взволнован и показал его просто под влиянием внезапного порыва, не отдавая себе отчета в своем поступке, а желая лишь раскрыть правду. Ему не пришлось сожалеть об этой откровенности, потому что он был убежден в том, что приписка и подпись были сделаны рукою Симона. Впрочем, и теперь еще не доказано, что и то, и другое подложно. Он начал упрекать Жакена в том, что тот прочел письмо вслух. Жакен вновь был вызван, после чего между обоими свидетелями завязался оживленный спор. Граньону удалось упрекнуть архитектора в противоречиях и в забывчивости относительно чтения этого письма. В конце концов он оказался победителем, и публика громко выражала свое неодобрение Честным заявлением архитектора, подозревая его в том, что он подкуплен жидами, напрасно Дельбо несколько раз нападал на граньона, желая сорвать с него маску, обвиняя его в предумышленном предъявлении письма присяжным, подложность которого была ему известна. Граньон превосходно владел собою и довольный тем, что внушил недоверие к показанию Жакена, отделывался шуточками или разными уклончивыми ответами. Один из присяжных задал вопрос, на который сперва никто не обратил внимания. Неизвестно ли ему о другом деянии Симона, которое бы подтверждало действительность подписи? Граньон ответил с загадочной улыбкой, что он настаивает лишь на сделанных показаниях, не желая говорить о новом ряде фактов, как бы достоверны они ни были. В конце концов, это заседание, которое, если судить поначалу, должно было подорвать обвинение, оказалось для него весьма благоприятным. Вечером Марка и его друзья находились в очень удрученном настроении и почти отчаивались в возможности оправдания. Допрос свидетелей занял еще несколько заседаний. Врач, посланный к брату Фульгентию, чтобы убедиться в состоянии его здоровья, доложил суду, что он нашел его опасно больным, неспособным двинуться с места. Отцу к работу тоже удалось избегнуть, вызовав суд. Он прислал заявление, что вывихнул себе ногу. Напрасно Дельбо настаивал на том, чтобы его допросили на дому. Председатель суда Гюбаро, сперва весьма медлительный в своих действиях, теперь проявлял большую торопливость и спешил покончить с этим делом. Он относился к Симону очень резко, обращаясь с ним как с осужденным преступником. Его раздражало спокойствие Симона, со спокойной улыбкой, слушавшего свидетельские показания, точно говорили не о нем, а о каком-то постороннем. Только два или три раза он возмутился против слишком наглой лжи. Чаще всего он просто пожимал плечами и печально склонял голову. Наконец-то прокурор покар приступил к своей обвинительной речи. Высокий, худой, с резкими жестами – Он старался говорить с математической точностью, избегая приемов ораторского красноречия. Ему нелегко было говорить в виду формального заявления кассационного суда. Но он очень просто разрешил это затруднение, не упомянув ни единым словом о том продолжительном и подробном следствии, которое привело к кассации. Прокурор спокойно принялся рассуждать на основании первого решения суда подробно коснулся заявлений экспертов и склонился в пользу того, что пропись была нарочно подписана инициалами брата Горгия, а впоследствии к ней еще был приложен поддельный штемпель. По поводу этого нового обвинения он позволил себе сделать несколько намеков, весьма странных, которые как бы указывали на то, что он имеет доказательства в подтверждении этого обвинения, но не может их предъявить. Что касается брата Горгия, то этот несчастный, очевидно, подкуплен евреями. Он и всегда был плохой служитель церкви, и, наконец, совсем ею отвергнут. Кончая свою речь, он обратился к присяжным с просьбою поскорее покончить с этим делом, столь вредным для нравственного спокойствия нации, и высказать еще раз, принадлежал ли преступник к числу анархистов, безумных космополитов, решившихся погубить страну. Оскорблявших Бога и Отечество, или к числу честных, глубоко верующих граждан, которые своим поведением служили во славу Франции и на благоразумии которых зиждались ее сила и ее величие. Дельбо говорил в продолжении двух заседаний. Его речь, нервная, страстная, содержала в себе также общий разбор дела с самого начала. Но он приводил в ней все данные, собранные следствием которые назначил Кассационный суд, и строил свои заключения именно на основании этих данных. Из всех пунктов обвинения ни один не устоял против логических опровержений защитника. Было доказано, что Симон вернулся домой пешком, когда прошло уже более часа после совершения ужасного деяния. Он доказал, что пропись принадлежала школе братьев с ее штемпелем и подписью брата Горгия которого признание даже не имело никакого значения, потому что новые эксперты совершенно опровергали экспертизу Бадоши тробю. Трабю. Дельбо подробно остановился на новом обвинении в подложном штемпеле. Никакого точного доказательства подлога не существовало, но он тем не менее внимательно разъяснил его неосновательность, подозревая в этом новом обвинении злостное намерение повредить Симону говорилось о какой-то женщине, которая слышала об этой истории от больного рабочего, будто бы сработавшего фальшивый штемпель для преподавателя училища в Мальбуа. Кто была эта женщина, где она находилась? Никто не мог на это ответить, и потому можно было с уверенностью сказать, что это одна из тех отвратительных выдумок, которые печатались в маленьком Бомонце с таким наглым бесстыдством. Дельбона бросал всю картину преступления. Брат Горгий, провожая Полидора, проходил мимо окна комнаты, где находился Заферен. Он подошел к окну, беседовал с ним, потом вскочил в окно, повинуясь минутной вспышке низкой животной страсти, и обрушился на свою жертву, на несчастного невинного ребенка с чудным ангельским обликом. Затем защитник допускал, что существовала необъяснимая подробность относительно того, откуда брат Горгий мог достать пропись. Он, несомненно, прав, утверждая в своих разоблачениях, что странно было носить в кармане листки прописей, отправляясь вечером на прогулку. Номер маленького бумонца, конечно, находился у него в кармане, и он схватил его и скомкал, чтобы зажать рот своей жертве. Дельбо угадывал, как было дело, недаром он так настойчиво расспрашивал Полидора, который уклонялся от его расспросов с лицемерной дурковатостью. Впрочем, эта невыясненная подробность не имела серьезного значения. Виновность брата Горгия, тем не менее, была очевидной. Предполагаемое алиби основывалось на целой сети лжи, все доказывало его преступность. Внезапное бегство, полупризнание, Невероятные позорные усилия, которые делались клерикалами для его спасения, исчезновение его соучастников, из которых отец Филибен оказался спрятанным в каком-то монастыре в Италии, брат Фульгентий заболел загадочную болезнью, а отцу Крабо свыше был неспослан весьма кстати вывих ноги. О сообщении Граньона присяжным письма с подложной подписью Симона. Разве этот поступок сам по себе не должен раскрыть глаза самым предубежденным противникам? В конце своей речи он описал нравственные и физические страдания Симона в продолжении 15 лет. Страдания невинно осужденного, тщетно взывавшего о справедливости. Дельбо тоже высказал свое желание скорее покончить с этим делом, но покончить его честно, во имя истинной справедливости, восстановляя честь Франции. «Если невинного осудят еще раз, то это будет несмываемым стыдом и повлечет за собой в будущем большие несчастья для страны». На его речь не последовало возражения. Прении были закончены, и присяжные сейчас же удалились в совещательную комнату. Стоял чудный жаркий июльский день, и горячие лучи солнца, несмотря на спущенные шторы, немилосердно нагревали комнату. Ожидание приговора длилось слишком час. Публика ждала молчаливо, напряженно, ничем не напоминая собою публику Бумона, столь шумную и страстную. Над залой точно нависла свинцовая туча, которая медленно опускалась с низкого потолка. Никто не переговаривался, лишь изредка обменивались взглядами симонисты и антисимонисты. Казалось, что в этом зале происходит похоронная служба, и что решается судьба жизни или смерти целой нации. Наконец появились присяжные, и среди безмолвной тишины из среды их выделился маленький невзрачный человечек, золотых дел мастер, который получал заказы от местного духовенства. Его тоненький резкий голосок был слышен во всех углах зала. Ответ, виновен ли он, гласил. Да, виновен, по большинству голосов но заслуживает снисхождения, решили все единогласно. Когда-то в Бумоне было высказано единогласное решение о его виновности, и только весьма небольшое большинство высказалось за снисхождение. Гюбаро торопливо выполнил все формальности и произнес приговор. Десять лет тюремного заключения. Затем он встал и вышел из залы, а за ним следом удалился и прокурор Покар отвесив поклон присяжным, точно благодарил их за усердие. Марк не спускал глаз Симона и заметил на его неподвижном лице лишь слабую улыбку, болезненное искривление губ. Дельбо вне себя сжимал кулаки. Давида не было в зале, он был слишком взволнован и ожидал решения суда на улице. Этот приговор разразился точно удар грома, и Марк почувствовал леденящий холод. Который пробежал у него по спине. Решение суда было такой ужасной несправедливостью, верить в которую для честных людей было невыносимо. Это было преступление, которое еще утром казалось невозможным, отвергалось разумом, и вдруг оно стало чудовищной действительностью. На этот раз в зале не раздавались возгласы жестокого торжества, не чувствовалось кровожадной алчности диких зверей пожирающих свою жертву. Зала была, однако, полна антисемонистами, и все они молчали, потому что и они были подавлены свершившимся ужасным злодеянием. Только легкий шепот пробежал по толпе, точно она вся вздрогнула, и затем молча, медленно, вышла из дверей, как черный поток, как погребальное шествие. Она вышла, пораженная трепетом, содрогаясь от душившего ее страха, Марк выбежал на улицу и встретил там Давида, который отчаянно рыдал. Итак, клерикалы победили. Школа братьев снова могла возродиться, а светская школа превратится в преддверие ада, в сатанинский вертеп, где оскверняют и тело, и душу ребенка. Отчаянное, нечеловеческое усилие спасло на этот раз клерикалов, отсрочило их поражение, неизбежное в будущем. Пройдут года, и молодое поколение по-прежнему будет омрачено суевериями, насыщено ложью. Движение вперед по пути прогресса будет приостановлено до того дня, когда свободная мысль, как действительно непобедимая сила, все-таки пробьет себе дорогу, освободит народ посредством торжества науки и сделает его способным познать истину и справедливость. Когда Марк на другой день вечером разбитый и усталый вернулся в Мальбуа, он нашел письмо Женевьевы, в котором было всего несколько слов. Я прочитала весь отчет о следствии, я проследила весь процесс. Совершилось ужасное преступление. Симон невиновен. Часть 4. Следующий день был четверг. Марк встал после бессонной ночи его душу разъедали ужасные воспоминания о днях проведенных в рузане и он не мог сомкнуть глаз вдруг в комнату вошла луиза которая узнала о его возвращении и ускользнула на минутку из мрачного домика госпожи дюпарк двери которого по-прежнему держались на запоре она бросилась на шею отца и горячо его поцеловала о дорогой отец как ты страдал и как я рада что могу обнять тебя воскликнула она Луиза была теперь уже совсем взрослая девушка, и ей было отлично известно все дело Симона. Решение суда возмутило ее честную душу, так как она вполне разделяла убеждения своего обожаемого отца и, подобно ему, преклонялась перед великими идеями справедливости. В ее голосе слышалось неподдельное отчаяние за судьбу Симона. Увидя ее и отвечая на ее ласки, Марк вспоминал о письме Женевьевы. Мысль о ней усилила его тревожное настроение в эту ночь. «Знаешь ли ты, что мама написала мне, и что она на нашей стороне?» «Да, да, отец, я знаю. Она мне призналась. Если бы ты знал, сколько упреков пришлось ей вынести от бабушки, которая была очень недовольна тем, что мама читала все газеты, сама ходила каждое утро и покупала полный отчет о заседаниях. Бабушка собиралась сжечь эти нечестивые листки, Но мама запиралась в своей комнате и целые дни проводила за чтением. Я тоже все прочла, мама мне позволила. «О, дорогой отец, какое это ужасное дело! Несчастный, невинный страдалец! Сколько злобы выказали эти жестокие люди, которые терзали его! Если бы я только могла, я бы еще сильнее полюбила тебя за то, что ты любил и защищал его!» Она обняла Марка и ласкала его, пока он, несмотря на свое горе, ответил ей нежной улыбкой. Его душевных ран точно коснулся целительный бальзам. Он улыбался, думая о своей жене, своей дочери, которые теперь знали и поняли все, и шли к нему навстречу. «Ее милое и дорогое письмо», — шептал он, — «утешило меня, успокоило». Надежда оживила душу. Неужели счастье улыбнется мне после стольких испытаний? Мать говорила с тобою обо мне. Понимает ли она, сколько я выстрадал? Я всегда думал, что в тот день, когда она все узнает, она вернется. Но Луиза ласково пригрозила ему и сказала. Не заставляй меня выболтать тебе то, что еще должно оставаться в секрете. Я бы лгала, если бы стала сообщать тебе слишком хорошие вести. Дела наши идут недурно. Вот и все. Будь терпелив и надейся на свою дочь, которая старается быть такой же благоразумной и ласковую, как ее обожаемый отец. Луиза сообщила, что здоровье госпожи Бартеро очень плохо. Несчастная много лет страдало болезнью сердца, которая благодаря последним событиям приняла угрожающий характер. Постоянные крики и ссоры старухи Дюпарк, злобное настроение, царившее в мрачном домике очень расстраивали больную. Она постоянно вздрагивала, пугалась и потом долго не могла прийти в себя. Поэтому она в последнее время не спускалась в маленький салон, а оставалась в своей комнате, и лежа на кушетке смотрела из окна своими печальными глазами на пустынную площадь капуцинов, вспоминая было радости безвозвратно утраченные. « Поверь, отец, нам живется далеко не весело, рассказывала Луиза. Бабушка Бертеро лежит в своей комнате, мама запирается у себя, а старая бабушка бегает по лестнице и хлопает дверями и кричит, и ссорится с пелажи, если ей нельзя придраться к кому-нибудь из нас. Я, впрочем, не жалуюсь. Я сижу тоже в своей комнате и работаю. Ты знаешь, мама согласилась, и я через шесть месяцев сдаю экзамен в нормальную школу и надеюсь его выдержать. В эту минуту в комнату вошел Себастьян Милом который был свободен в этот день и пришел сюда из Бумона, чтобы приветствовать своего дорогого учителя, узнав об его возвращении. Вскоре сюда явились Жозеф и Сара, чтобы поблагодарить Марка за его героические усилия для спасения их отца. Они рассказали, в каком отчаянии находится их мать и вся семья Лиманов. Известие о вторичном осуждении Симона совершенно убило его близких. Давид послал им телеграмму, и она поразила, как удар грома, всех обитателей маленькой ловчонки на улице Тру. Госпожа Симон вернулась к своим родителям, и здесь ожидала решения участи мужа, боясь враждебного к себе отношения обитателей клерикального городка, да к тому же и жизнь там была ей непосредством. Все члены семьи заливались слезами, ужасная несправедливость лишила их всякого мужества и они с нетерпением ждали возвращения Давида, который остался около брата, чтобы поддержать его в эти ужасные минуты. Когда молодые люди пришли к Марку, они все вместе трогательно обнялись и поделились своим горем. Они подружились еще в детстве, в школе, и теперь их взаимная любовь окрепла и развелась. Жозеф и Сара пришли оба заплаканные, они не спали и дрожали, как в лихорадке. При воспоминании об участи отца они снова залились слезами, и Себастьян принялся утешать Сару, а Луиза взяла обе руки Жозефа и сама заплакала, уверяя его в своей дружбе и любви, точно хотела этим наивным признанием уменьшить его отчаяние. Ей было 17 лет, а ему 20. Себастьяну минуло 21 год, а Саре 18. Глядя на этих молодых людей, полных жизни, разума и доброты, Марк невольно был тронут, и ему снова пришла в голову мысль, которая не раз уже вызывала в нем радостные надежды. Почему эти две парочки не соединятся, в конце концов, для совместной жизни? Они как бы предназначались друг для друга и могли явиться благодатной жатвой светлого будущего, благодаря своему развитию и широким взглядам, которые научили их понимать истинную справедливость. Посещение дочери и те надежды, которые она принесла с собой, поддержали Марка и помогли ему легче перенести горечь разочарования. Но когда она ушла, и он снова остался один, им овладел отчаяние при мысли о том ужасном положении, в котором находится его бедная родина, отравленная, обесчещенная происками клирикалов. Франция оставалась спокойной и не поднялась как один человек, чтобы протестовать против такой вопиющей несправедливости. Уже в то время, когда начался пересмотр дела, Марк не узнал в ней прежней великодушной, свободомыслящей страны, освободительницы народов, которой он поклонялся и который служил со страстной любовью. Он бы никогда не поверил, что она могла пасть так низко, забыв все заветы добра и справедливости пресмыкаться в омерзительной нечистоте. Сколько годов и сколько поколений потребуется, чтобы разбудить ее из глубокого сна? Была минута, когда Марк предался полному отчаянию, и ему показалось, что он слышит из-под земли голос Феру. Проклятая страна, развращенная клерикалами, отравленная продажной прессой, пропитанная суеверием и ложью тебе никогда не выйти из того мрака невежества и подлости, в который тебя погрузили. Марк надеялся, что после возмутительного приговора в Розане вся страна воспрянет, в ней проснется голос совести, и все здравомыслящие люди выкажут свое глубокое негодование. А между тем все было тихо. Самые мужественные забились в угол. Величайшая мерзость спокойно приводилась в исполнение благодаря людской глупости, подлости и малодушию. В Мальбуа Марк встретил Дараса, страшно взволнованного тем, что его расчеты на звание мэра рушились, благодаря торжеству клирикального кандидата Филиса. Еще более огорчила Марка встреча с его бывшими учениками Фердинандом Бонгаром, Огюстом и Шарлем де Ахилом и Филиппом Савен. Он в ужасе должен был признаться себе, что все его усилия воспитать в них истинные понятия о справедливости и развить их здравый смысл принесли лишь самые жалкие результаты. В них не замечалось никакого проявления гражданского мужества. Фердинанд пожимал плечами. Он ничего не знал, ни о чем не думал. Огюст и Шарль Долуар начинали подозревать виновность Симона. Ахилл и Филипп оба близнеца сохранили убеждение, что Симон невиновен. Но что они могли сделать? Не затеять же им ради этого целую революцию. А впрочем, одним же дом меньше или больше, не все ли равно? Это не может иметь особенного значения. Сюду господствовал страх. Все прятались по углам, решив не вмешиваться ни во что. В Бомоне дело обстояло еще хуже. Марк направился туда, надеясь найти там людей, готовых сделать еще попытку, и немедленно подать протест против несправедливого приговора. Лимуруах, к которому он осмелился обратиться, счел его за сумасшедшего. Несмотря на свое обычное добродушие, он ответил очень резко, что дело кончено, и что подымать его вновь было бы настоящим безумием так как страна изнемогает от различных расприй и совершенно утратила всякое политическое благоразумие. Приближались выборы, и республике грозили серьезные осложнения, если клирикалам дадут возможность одержать еще одну победу. Упомянув о выборах, он выдал свою сокровенную мысль, свою готовность отложить всякую попытку о восстановлении справедливости, как и после первого процесса. Депутаты, сенаторы, префект Анбис, вся администрация, все выборные были побеждены и, не сговариваясь между собою, решили молчать, боясь даже произнести имя несчастного, дважды обвиненного, которое вызывало смуту в умах. Старые испытанные республиканцы, убежденные вольтерьянцы, заискивали у клерикалов, воображая, что погибнут без их поддержки устрашенные наступательным движением социалистов, готовых свергнуть ненавистную буржуазию. Конечно, Лемуроа был очень доволен, что его соперник на выборах, Дельбо, потерпел неудачу в своей защите в Розане. В душе он радовался крушению таких героев. Среди общего разгрома один только Марсильи продолжал любезно улыбаться и пожимать всем руки, уверенный в своей ловкости. Он уже сумел проникнуть в либеральное министерство, но готов был перейти к более умеренному большинству, осторожно изменяя свои убеждения. Он один только встретил Марка приветливо, жал ему руку и обещал свое содействие, как только получит какую-нибудь власть в свои руки. Но его обещания были очень неопределенны, и рассчитывать на них было совсем бесполезно. Клирикалы открыто торжествовали. Для них было неожиданной радостью сознавать, что и отец Крабо и все прочие спасены. У бывшего президента Граньона состоялся большой обед и вечер, куда стеклись все чиновники, все власти города, не исключая и профессуры. Все улыбались, пожимали друг другу руки, счастливые тем, что опасность миновала, и что они теперь могут жить спокойно. Маленький бумонец каждое утро печатал самые возмутительные статьи, прославляя победу верных слуг Бога и Отечества. Но вдруг он умолк и ни словом не касался недавних событий, получив, вероятно, предостережение свыше. Дело в том, что среди победных кликов почувствовалось полное нравственное поражение. Все испугались завтрашнего дня и предпочли отвлечь умы в другую сторону. Присяжные не скрывали, что осуждение Симона было решено большинством одного голоса, и по окончании заседания все единогласно подали просьбу о помиловании. Таким поступком они вполне ясно признавались в том ужасном положении, в котором находились. Вынужденные подтвердить приговор Бомонского суда, они в то же время были убеждены в невиновности осужденного. Его невинность становилась теперь очевидной. Именно благодаря решению присяжных, осудивших и просивших одновременно помилования, такое необъяснимое противоречие не могло не поразить всех. Помилование считалось неизбежным, все чувствовали, что оно должно быть даровано, и никто не удивился, когда оно действительно было подписано несколько дней спустя по окончании процесса. Маленький бомонец шёл своим долгом еще раз оскорбить паршивого жида. Но и этот листок вздохнул с облегчением, что дело кончилось и что он, наконец, может освободиться от той недостойной роли, которую взял на себя. Помилование заставило Давида пережить сильную муку, совесть его возмущалась. Но брат изнемогал, лихорадка отнимала у него последние силы, и если его оставить в тюрьме, то он, конечно, недолго проживет, подавленный телесными и душевными муками. Его ждала жена, дети, нежный уход и ласки. Быть может, им удастся спасти его. Тем не менее, Давид сперва отвергнул помилование, решившись переговорить с Марком и Дельбо и теми героями-защитниками, которые сгруппировались вокруг несчастной жертвы. Они хорошо понимали, что хотя помилование и не лишает Симона права в будущем восстановить свою невиновность, но у них оно все же отнимает главное оружие страдания осужденного, продолжавшего идти по своему скорбному пути. Но им слишком было жаль Симона, и они приняли помилование с сокрушенным сердцем. Марко Дельбо да отлично поняли, что теперь клирикалы имели полное основание праздновать свою победу, потому что дело Симона было так ловко окончено, что отныне оно перестанет волновать народные массы и взывать к великодушию и справедливости. Участь Симона была решена очень скоро. Невозможно было и думать, перевести его в Мальбоа. Госпожа Симона оставалась там еще несколько дней, у лиманов со своими детьми, Жозефом и Сарою, которые должны были поступить в нормальную школу, где вскоре начинались занятия. Давид снова принес себя в жертву. Его план уже давно был решен. Он уступал свое дело эксплуатацию песка и камня своему доверенному а взамен этого он покупал ломку мраморов глуши Перенеев. Дело было отличное, все данные давно собраны и все подробности выяснены. Туда он решил отвезти Симона и сделать его участником предприятия, надеясь, что здоровый воздух горных высот восстановит его силы, а постоянная деятельность воскресит упавшую энергию. Как только все будет улажено, госпожа Симон приедет к мужу а летом, во время вакаций, к ним присоединятся и дети, чтобы побыть около отца. Весь план был приведен в исполнение с быстротою и точностью. Симон покинул Розан, никем не замеченный, путешествие совершилось вполне благополучно, и он словно исчез в диких ущельях, окруженной высокими горными вершинами. Уже позднее в газетах было напечатано, что к нему выехала семья а затем самое имя его было предано забвению. Он перестал существовать. В тот самый день, когда семья Симона должна была соединиться на лоне дикой природы, испытывая жгучую радость свидания, Марк, вызванный письмом Сальвана, поспешил к нему в здании нормальной школы. Обменявшись рукопожатием, они сейчас же заговорили о Симоне и его жене. Представляя себе трогательную сцену, которая происходила так далеко от них, на южной окраине Франции. Пусть это будет нам наградою, сказал Сальван. Если мы и не могли дать этому делу высокое общественное значение, то мы, по крайней мере, можем радоваться, что устроили счастье этих двух мучеников, соединив снова всю семью вокруг несчастного. Да, ответил Марк, я думаю о них с самого утра. Я вижу, как они сидят счастливые под бесконечной синевой небес. Какая радость для этого человека, столько лет прикованного цепью, наконец вздохнуть свободно, очутиться среди природы, любоваться деревьями и отдыхать на свежей зелени лугов. А его жена и дети, как они счастливы, что снова соединились с ним. Их ласки и внимание воскресят его силы. Да, вы правы, это наша единственная награда. Он замолчал и потом прибавил со скрытую горечью воина, у которого отняли и сломали оружие. Наша роль кончена, помилование было неизбежно, однако оно у нас отняло силу и возможность действовать. Нам остается ждать той жатвы, которую мы подготовили, разбрасывая семена, если только они взойдут на той каменистой почве, которой мы их доверили. Они взойдут и принесут обильную жатву. «Не сомневайтесь в этом, мой друг!» – воскликнул Сальван. «Не надо терять веры в наше несчастное, но благородное Отечество. Его могут обмануть, оно само может обмануться, но истина все-таки восторжествует и разум победит. Будем верить в свое дело, будущее – наше». Он тоже замолчал и пони головой. «Я, впрочем, разделяю ваше мнение, что победа наступит не скоро. Настоящее весьма печально. Мы никогда еще не переживали такого скверного и опасного времени. Я просил вас зайти ко мне, чтобы поговорить о том, что меня заботит в эту минуту». Сальван рассказал Марку о последних событиях. После приговора в Розане все отважные пионеры правды оказались беззащитными. Они были обречены в жертву мстительности клирикалов и дикой ненависти подлой и эгоистической толпы. Они дорого заплатят за свою отважную решимость, стойко отстаивать истинную справедливость. Знаете, Дельбо перестали кланяться в суде. У него отняли половину дел, так как его клиенты боятся такого опасного защитника. Ему приходится вновь создавать себе положение. И он, очевидно, потерпит неудачу на выборах, потому что дело Симона сильно пошатнуло шансы социалистов что касается меня, то я, вероятно, получу отставку». Марк прервал его отчаянным возгласом. «Вы, вы!» «Да-да, мой друг, вам не безызвестно, что Морозен давно уже метит на мое место. Все его интриги клонились к тому, чтобы сбить меня с позиции и самому занять эту должность. Его постоянные уступки к клирикалам были ловкой тактикой, чтобы заставить их выдвинуть себя» тот день, когда они окажутся победителями. Впрочем, после решения кассационного суда он несколько струсил и начал уверять многих, что верят в невинность Симона. Но теперь его осудили, и Морозен снова заодно с клерикалами и кричит во всеуслышании, что он заставит Борозера дать мне отставку под давлением победоносных реакционных сил. «Меня, вероятно, сместят уже в начале октября».